Моя душа настроена на осень. Старуха, ты написала классную песню. Ответы на записки из зала. Когда меня спрашивают: "Песни, твоя профессия или хобби?" Я всегда отвечаю, что хобби, но выступаю я за команду профессионалов. Я могла бы уйти в шоу-бизнес, и у меня есть все составляющие, чтобы там преуспеть. Материально это было бы, конечно, выгоднее, но мой образ жизни мне дороже, и я не хочу его менять. Для меня важнее ощущение независимости. Я не завишу от работы, потому что у меня есть песни, и не завишу от успеха, потому что у меня есть работа, у меня есть работа. Добрый товарищи среди крутых шоу-бизнесменов, но я не состою ни в каких кланах, не играю в их игры, я вне этого. И постоянных исполнителей нет. Я не заключаю контрактов, ни для кого не пишу в ущерб другим. Шоу-бизнес существует помимо меня. Это не моё, как скажем, пойти в коммерцию или заниматься торговлей. Но в ваши стихи стоит денег и немалых. Да. Я продаю свои песни, приходится. Но делать это я начала только в последнее время. Раньше всё, что я писала, представьте, я писала и раздавала бесплатно. Со мной давно мои коллеги вели борьбу. Бери деньги, а то получается, что ты хорошая, а мы рвачи. Я сначала стеснялась, но потом просто жизнь заставила. И всё равно я отстаю на сотни тысяч.